В 1670 году Мариус Ренепон, прибегнув к могущественному вмешательству, спас жизнь одному несчастному еврею, приговоренному к сожжению на костре святейшей инквизиции. Имя этого человека было Исаак Самуэль, дед теперешнего сторожа на улице Святого Франциска. Убедившись, что Исаак Самуэль является человеком честным и деятельным, господин Деринепон предложил стать ему его управляющим. В то время недоверие к евреям господствовало в полной силе, и поэтому Исаак был вдвойне тронут доверием господина Деринепона. И действительно, с той поры дела стали процветать. Но затем наступило время преследований, и вследствие этого – разорение господина Деринепона. Все его состояние было конфисковано и передано за несколько дней до его смерти в руки доносивших на него отцов и иезуитов. Укрывшись в потаенном месте, где он и покончил с жизнью, Мариус Ренепон тайно призвал туда Самуэля и поручил ему оставшиеся от всех богатств 50 тысяч экюм. Верный слуга должен был сохранить эту сумму и увеличивать ее, наращивая проценты, передавая эту обязанность от отца к сыну. Ничего не могло быть трогательней, благородней и почетнее поведение членов этой семьи, которые из чувства благодарности за оказанную услугу в течение долгих лет посвятили себя медленному накоплению королевского состояния.